У полету ма нас затуманилася У полету ма за кая досадушка, дружка дома нет экая досадушка, дружка дома нет Гирин слушал задушевное пение Анны уйдя в свои мысли говорил мой милый, ворочу сейчас. Он очнулся, когда Анна разразилась отчаянными рыданиями. Гирину не пришлось утешать ее. Девушка вскочила, обдернула юбку... И они молча пошли домой по пулевой дороге вдоль лесной опушки. Гирину кратко наблюдал за гордой походкой Анны. Еще не вполне обсохшая кофта туго облегала ее, и девушка шла выпрямившись, стройная как сосенка, высоко подняв голову. Как красиво такая свободная походка! когда гордая юность не стыдится своего цветущего тела, ничего не прячет, ничто не считает постыдным. Наверное, от монголов-завоевателей пришла к нам эта нездоровая стыдливость, когда женщина уродливо сгибает плечи и старается спрятать грудь. А может быть, стыдливость это была необходимостью во время татарского ига, когда прекрасные девушки портили свою красоту, выходя из дома, чтобы не попасть в наложницы победителем, Ведь раньше по всей России для женщины считалось неприличным показывать волосы из-под головного убора или платка. Еще одно природное украшение женщины кто-то сделал постыдным. Гирин еще раз оглядел задумчивую Анну, шедшую рядом, и тоже почувствовал гордость за нее.